Глава четырнадцатая. Прежде чем мы тронулись с места, водитель все же набрал ряжскую. При мне, правда, общаться с ней не стал, покинув автомобиль, когда вызываемый абонент ответил на его звонок. «Ну, оно и понятно. Инициатива наказуема, даже если она не от тебя самого исходит. Подневольные же люди, и, если что, всегда они виноватыми окажутся. С меня какой спрос?» А вот с пробками я, увы, то ли угадал, то ли накаркал. Походу, все до единой, что в городе имелись, собрали. Вот тоже вопрос. Начало недели. Лето не наступило. До конца рабочего дня еще пара часов. Куда, блин, они все едут, эти люди? Вот куда? Ладно, я идейный, безработный, но остальные? Опять же, если они тоже безработные, как и я, откуда у них у всех машины? Причем, большей частью, иномарки. Ведь даже не таксуют, просто куда-то движутся. Воистину, многие запретные секреты я за последние годы узнал, но этот, наверное, не разгадаю никогда. Можно даже не пытаться, все равно не получится. Ну, а окончательно меня добил звонок, который раздался уже после того, как мы покинули городскую черту. Хотя, казалось бы, что такого. Объявилась старая знакомая и только. Но беда в том, что я слишком уж хорошо ее знаю. Раз звонит, значит, чего-то ей от меня нужно. «Алекс, как же я по тебе соскучилась!» Как всегда, не распыляясь, на мелочи, вроде приветствий, прощебетала в трубке Жозефина. «Ты даже не представляешь. Знаешь, я в Марселе. И вот сегодня меня ноги словно сами привели в старую трубку». Сейчас сижу, жду Боябес, пью Шатанеф Дюпап. Все прямо как тогда, когда мы с тобой уставшие и замученные. Ну, ты же помнишь, милый? Ты же ничего не забыл? Конечно, подтвердил я, борясь с желанием выкинуть телефон в окно. Такое разве забудешь? Ради правды я в тот вечер, о котором мне напомнила Жозефина, больше пил, чем ел. Причем даже не пьянел. Мы только-только чудом выбрались из Парижа, где нас гоняли словно крыс. За спиной осталось полудюжина трупов и два сгоревших здания. Плюс в тот момент я понятия не имел, чем вся эта история закончится. Короче, мне было вообще не до беса, И красот вечернего Марселя. Мне вообще более всего тогда хотелось как можно быстрее смыться из Франции, куда подальше, и больше никогда в нее не возвращаться. Той же точки зрения, к слову, я придерживаюсь и по сей день. «Скажи, дорогой, как твои дела?» В голосе Жозефины проскользнули те нотки, которые я больше всего не любил. Это была некая смесь детскости... который поначалу мне не удавалось ничего противопоставить, и алмазной твердости, означавшей, что со своих позиций моя приятельница не потеснится, так как уже взяла аванс за услугу, которую мне предстоит кому-то оказать. Вот только в этот раз она прокололась. Никуда не поеду. Не до частных заказов мне сейчас, потому что очень уж любопытная каша тут, в столице, заваривается». И самое главное, вся эта круговерть мне по душе. Я наконец-то ощутил в полной мере то, что вернулся домой. Почему? Потому что снова вокруг творится дурдом. Потому что времени ни на что не хватает. Потому что разные вроде бы события неведомым образом стягиваются в один тугой узел, который еще чуть-чуть и может трансформироваться в петлю. И еще. потому что снова нет никакой ясности, кто мне друг, кто мне враг. Там, в Европе, все было более-менее ясно. Кто бы что ни говорил и не писал, но простые они там все, незамысловатые. Разве что Генриетта так и осталась для меня загадкой. Но в любом правиле всегда есть исключение, верно? А остальные? Как улицы в их городах. Они же у них или параллельны, Или перпендикулярны. А у нас улица, первый переулок, второй, третий, после проходной двор, а за ним тупик. Но если очень надо, то и из тупика есть выход через сквозной подъезд. Так что я дома. Не повезло тебе Жози. А давай с тобой махнем в Санкт Морец. С придыханием предложила она. Там есть один отель, ему уже двести с лишним лет. «Нас с тобой уже ждет мансардный номер. Все, как мы любим. Вид на горы, тишина, вино, свечи, ты и я». «И некая неприятность, которая ни с того ни с сего свалилась на голову владельца этого отеля», — продолжил я ее фразу. «Верно?» «Не некая, а пустяковая», — поправила меня француженка. «Верно расставляй приоритеты. Главное, мы с тобой и наша любовь». а не весть, откуда выползший призрак. Так быстренько загонишь его туда, где ему и место. Для тебя это расплюнуть, разве не так, Алекс? Разве я не права? И да, и нет, рассмеялся я. Ты, конечно же, права, солнышко. Все эти призраки из старых отелей и гостиниц часто похожи друг на друга. Редко, когда что-то на самом деле интересное попадается. Но вот с остальным промашка вышла. «Я не поеду в Швейцарию. Мне некогда». «Слушай, я понимаю, что в Венгрии сейчас очень и очень неплохо», — вкратчиво шепнула в трубку Жозефина. «Вокруг весна, у тебя играет кровь, грудастые певицы пляшут вокруг майского шеста. Или какие там у них весенние забавы? Я просто не знаю. Но что они значат в сравнении со мной?» «Будь честен, Алекс». Их много, а я у тебя одна. Одна на всю жизнь. Воистину, ее тщеславие и самооценка достойны того, чтобы их какой-то психолог в кандидатской отразил. И самое забавное в том, что она на самом деле так думает. Это не шутка, не игра. Я не в Венгрии. Что? Просто плохо слышно. Жази, я уже не в Венгрии. Я домой вернулся, в Россию, и, как выяснилось, у меня тут масса дел накопилась, причем все они требуют пристального внимания. По этой причине я до осени точно не выездной, а то и до следующего года. «Алекс, помощь требуется моему очень хорошему другу», — зашла Жозефина с другой стороны. «Я уже обещал. Он на нас с тобой надеется». «Вали все на меня», — предложил я ей. «Как обычно. Ох уж эти русские. Они только бомбу умеют делать. Он объезжает нового медведя, потому не может приехать». «Алекс, ты не понимаешь», — Жозефина замолчала. «Ладно, хорошо. Я возьму всего 30% комиссионными. семьдесят твои. Оставь себе все сто, разрешил я». И заблокируй телефон своего хорошего друга чтобы он не смог тебе дозвониться с претензиями это единственное чем могу тебе помочь в чем в чем нельзя отказать моей приятельнице ведьме так это в чутье вот и сейчас она каким-то седьмым а то и десятым чувством поняла дело провалено не уговорить меня никак я думала общее прошлое связало наши судьбы навсегда Печально и показно ошарашенно, с горючей девичьей слезой в голосе пролепетала она. «Но как же мне сейчас больно! Ты даже не представь!» Связь разъединилась, оборвав ее фразу на полуслове. «По всему мне следовало бы ей немедленно перезвонить, но я этого делать не стану. Почему?» «Ну, хотя бы потому, что Жозефина фиг сейчас трубку возьмет. Нет, она будет сидеть, любоваться солнцем, садящимся в волны Лионского залива, пить шотонеф в Дю пап с удовольствием считать, сколько раз я наберу ее номер и прикидывать, как скоро сорвусь с места, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Надо заметить, что несколько раз это даже срабатывало. В смысле, со мной. Пусть давно, но срабатывало. Вот такой я доверчивый дурачок. Был. Так что нет, не перезвоню. Тем более, что отношения наши от этого никак не пострадают. Через две недели или через три или через месяц раздастся звонок, и я снова услышу ее голос. И разговаривать мы станем так, быть-то сегодня ничегошеньки не произошло. Еще одной причиной такого моего поведения является то, что мы, наконец-то, почти добрались до места, а именно до коттеджного поселка, в котором проживает семья Ряжских. Узнаю я эти места. Благо, два года назад тут довелось побывать, причем воспоминания о тех визитах к числу неприятных, пожалуй, что не относятся. Они были скорее поучительны, как, впрочем, и все общение с этим семейством. Столько всего нового я узнал благодаря ему и об этом свете, и об обществе, и о своем месте в нем. Том, которое я, по мнению этого милого семейства, должен всегда знать. А еще они меня в конце концов сдали не менее славным людям, которые хотели изучить мой богатый внутренний мир, сделав полостную операцию без наркоза. Прекрасно знали, чем это для меня закончится, и все равно сдали. Нет, положительно повезло им тогда, что у меня времени было мало до отъезда. Но и еще в том, что я тогда был куда гуманнее, чем сейчас, и воздавал подобным за подобное через раз, а то и реже. И ведь предупреждал я Ряжскую о том, что не стоит ей больше появляться в поле моего зрения, поскольку беда случится. Но для этой бизнес-леди, похоже, мои слова, что ветер, который пошумел да и стих. Она и дворничиху денежкой стимулировала, и соглядатаев приставила. Короче, уверенный поступью дама к проблемам идет. Честь ей и хвала. Впрочем, для начала я ее все же выслушаю. Почему бы и нет? К тому же сдал меня все же ее супруг, а не она сама. А после и решим, как дальше жить станем. И станем ли вообще? То ли водитель исправно передал мои слова, то ли звезды совпали, но я и в самом деле приехал аккурат к ужину. То есть меня прямо с порога дома сопроводили в обеденную залу, к длинному дубовому столу, заставленному разнообразной снедью, большей частью, правда, диетического толка. Фрукты, овощи, сыр, зерновой хлеб, какие-то зеленые салаты, то есть еда полезная, но не очень-то вкусная. А сдала Ряжская за эти два года. Не очень сильно, но тем не менее. Да, это все та же, далеко уже не юная, но все еще интересная и подтянутая женщина. Но вон и морщинки новые появились, и глаза как-то поблекли. «Здравствуй, Саша», — встала она из-за стола. Надо заметить, что они с супругом расселись за ним прямо как в фильмах про аристократическую жизнь, с разных сторон друг напротив друга. «Я очень рада тебя видеть! Правда, очень рада!» Искренние слова всегда приятно слышать. Я глянул на нее, а после Наряжского. Если, конечно, они таковыми являются. «Присаживайся», — предложила Ольга Михайловна. «Поужинай с нами». «Можно», — согласился я и отодвинул от стола стул, который стоял, если можно так сказать, аккурат посередине. «Только вот мне бы мясо какого-нибудь, отбивную, например, или котлету, да побольше. Боюсь, сыром и зеленью я не наемся». «Скажу очевидное, но ножом и вилкой копаем мы себе могилу», — вступил в беседу глава семейства. «Истина избитая, но истинно верная». «Если бы путь на тот свет тарили исключительно гастрономические изыски, человечество давно вступило бы в золотой век», — усмехнулся я. «Но это слишком просто». «Увы, Павел Николаевич, подавляющее большинство людей роет себе и ближним своим могилу не обедами и ужинами, а неразумными поступками». «Я так и знал, Саша, что ты сразу же коснешься этой неприятной истории». «Что случилось два года назад?» — печально произнесла Гряжская. «Да, ты прав. Мы повели себя тогда не лучшим образом. Наверное, мне стоило бы поискать какие-то доводы, что нас оправдывают, привести аргументы, свидетельствующие о том, что данный выбор...» «Не надо», — попросил ее я. «Тем более, что никакого второго смысла в свою фразу я не вкладывал. Все обстоит именно так, как я сказал». Каждый человек на этом свете по сто раз на дню принимает те или иные решения, влияющие на то, что с ним случится завтра или через годы, и большая часть этих решений ведет его к могиле. Почему? Потому что людям свойственно ошибаться, а еще они всегда делают только то, что нужно именно им. при этом заверяя всех вокруг в благостности своих замыслов, в том, что их действия направлены на счастье всего человечества, ну или большей части его. А ведь это не так, совсем не так. Ошибочка выходит. И счет за эту ошибку раньше или позже будет предъявлен каждому, даже не сомневайтесь. «И вам?» — уточнил Ряжский. «И мне?» — кивнул я. А как же? Впрочем, применительно к той давней ситуации вы были честнее многих. Вы просто и незабысловато меня продали. Сменяли жизнь пустякового человека на весомый пакет акций. Как тому классика? Бизнес и ничего личного. По большому счету, это куда честнее, чем поступки многих людей, в разное время входивших в мое окружение. Мне приятно, Александр, что вы трезво оцениваете ситуацию. Как мне показалось, Ряжский стал дышать чуть чаще, как видно, отпустила мужика. В отличие от моей супруги, которая после случившегося еще долго рвала и метала. Не поверите, мне даже пришлось продать предприятие, выступившее камнем преткновения, чтобы убрать этот триггерный момент из наших отношений. Даже так? Интересно, врет или нет? Впрочем, это я узнаю со временем. Не слабый Домишка, в зале появилась Жанна, которая покинула меня сразу же по приходу в дом, не иначе, как она эти хоромы уже от подвала до чердака облазила. И правда, богато живут. Саш, имей в виду, вон за этой дверью три черта сидят, причем с пистолетами в руках. Мне кажется, они там не просто так притаились, а по твою душу. «Конечно, по мою. По чью же еще?» «Подстраховались ряжские. Бдят. Или только ряжский? И он, пардон за вольность, не столько бдит, сколько бздит?» «Хотя...» «Наверняка Ольга Михайловна помнит, как я ее в свое время движения лишил, заставив пережить самые, пожалуй, страшные часы в жизни. Ибо нет ничего страшнее, чем жить недвижимо, но при этом все осознавая». Лучше уж смерть, чем такое бытие. Но что характерно, никакой дополнительной неприязник к супругам-коммерсантам данный поступок у меня не вызвал. Да из чего бы? По сути, правильное решение, разумное и рациональное. Их ошибка кроется в другом. Не стоило меня вообще тревожить. Никак. В принципе. Может, лучше, ну их, предложила Жанна. «Давай отсюда уже свалим. Недобрые люди, Саш. хорошие. Я с такими, как этот мужик, спала не раз, потому в состоянии хрен от тирамису отличить. Видно же, что он редкая сволочь». Я еле заметно качнул головой в отрицающем жесте. «Рано. Сначала хочется выслушать, что же именно им от меня нужно. Догадки есть, но желательно знать точно». «И если ничего особенного они не пожелают, то я, может быть, даже назову цену за свои услуги. Не уверен, что она их устроит, но почему бы и нет. Плюс есть желание немного их потроллить. Заслужили». «Понимать понимаю», — ответил я Ряжскому, «Но понимание не есть одобрение. Не понравилось мне тогда, что вы мою жизнь разменяли на куш, пусть даже и очень неплохой». «Настолько, что я вообще-то собирался вас убить, причем какой-нибудь очень, очень нехорошей смертью. Долгой, мучительной и неприглядной. Вы в курсе, как уходил из жизни ваш знакомец Арвен?» «Вижу. В курсе. Наслышаны. Так вот, его кончина на вашем фоне считалась бы легкой и безмятежной». «Не надо так со мной говорить». Негромко, но с ощутимой угрозой в голосе произнес Ряжский. «Тем более в моем доме». «Говорю так, как умею», — откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, произнес я. «И так, как желаю». «Ну, а если вас что-то не устраивает, укажите мне на дверь. Даю слово, уйду и никогда сюда не вернусь». «Но и вы тогда уж больше меня не беспокойте. Ни явно, ни тайно». «Никогда!» «Что такая сделка? Вас устроит?» «Павел Николаевич». «Если да, можете просто кивнуть». «Меня не устроит», — сообщила нам Ольга Михайловна. «Абсолютно. Более того, все, что связано с тобой, моя инициатива, а не Павла. Он тут ни при чем». «И добрым людям тогда меня тоже вы сдали», — притворно удивился я. «Надо же!» «Саша, не утрируй», — поморщилась женщина. «Не надо». «И еще, тебе это не идет», — я говорю о дне сегодняшнем. «Что до дня вчерашнего? Тебе же были принесены извинения, верно?» «И не только». К ним была приложена материальная компенсация, вполне достойная, на мой взгляд. Относительно размера компенсации, все не менее спорно. Сомневаюсь, что ее размер дотягивал хотя бы до одного процента от той прибыли, которую ваш супруг получил за мою жизнь. Так что о какой-то равноценности говорить просто глупо. Его спасло не это, его спасли вы. Я? Мне показалось, что Ряжская немного удивилась. Неужто мне тогда удалось подобрать нужные слова? Не в словах дело. Я чуть печально улыбнулся. Его избавили от мук те воспоминания, которые остались у меня от нашего с вами общения. Крайне приятные воспоминания о красивой, умной, невероятно чувственной женщине, которую так не хочется расстраивать даже в мелочах. Ради вас я счел возможным забыть о том, что именно ваш муж мне задолжал. Уверен, что никаких чувств Ряжский к супруге давно не испытывает, но все же она его женщина. Поэтому слово «чувственный» и прочие намеки он никак не мог пропустить мимо ушей. В каждом мужчине живет собственник. Так было, так есть и так будет. Что до Ольги Михайловны в ее глазах, несмотря на определенную щекотливость момента, непосредственно для нее скакнула парочка веселых чертенят. Как мне кажется, она от складывающейся ситуации начала получать неподдельное удовольствие. И это при том, что бизнес-леди, насколько я помню, к мужу относится куда лучше, чем он к ней. В разрезе чувств имеется в виду. Когда Ряжского черное проклятие чуть на тот свет не утащило, его супруга вне себя была, вся от эмоций почернела, что твоя головешка. Правда, тогда, помнится, все же прозвучала пара невеселых фраз про незакрытые сделки и проблемы с наследованием бизнеса. Я читал как-то, что все профессиональные убийцы не чуждаются поэзии и живописи. Ряжский отодвинул от себя тарелку с недоеденным блюдом. «Теперь вижу, так и есть». «Ольга Михайловна, мне очень жаль, но вряд ли наш совместный ужин состоится». Я специально не стал приподнимать стул, и его ножки недобро скрежетнули по полу. «И дело не в том, что меня немного раздражает метафоричность вашего супруга. Я просто устал и вряд ли смогу достойно ответить словами. Придется переходить к делу, а это, знаете ли…» Пряжский напрягся. Я понял, что он в шаге от того, чтобы спустить на меня ту троицу, что сидит вон за той дверью. «Не стану врать, внутри все ходуном ходило, но при этом осознание полноты бытия меня буквально захлестывало». «Не надо», — сказал я бизнесмену, усмехнувшись. «Ну расстреляют меня эти трое. И какой в том смысл? Моя смерть ничего не изменит. Напротив, она все ухудшит. Сейчас есть вероятность того, что умрете только вы». Если же ваше гостеприимство скажется на мне летально, то умрет ваша жена, ваши незаконно дети и их матери, все родные и близкие до пятого колена. Может, и еще кто-то, кого я не назвал. Так что моя смерть — это только начало». «Какие трое?» — насторожилась Ряжская. «Паша, это он о чем?» «Вон там три бойца притаились, я кивком указал на дверь». Сидят, ждут команды ФАС. «Ты дурак?» — выдохнув, осведомилась у мужа женщина. «Ты знаешь, что он наша последняя надежда, и все равно выкидываешь такие фокусы!» «Я сотни аргументов перебираю в голове, три ночи толком не сплю, да еще и прямо в нашем доме!» «Это вообще за гранью разумного!» «Привычка!» — без тени смущения объяснил Женя бизнесмен. «Ругайся, не ругайся, но я так устроен. Для меня наличие запасных способов решения текущей проблемы – необходимость. Есть план один, план два, план три, а иногда имеется вот такой э, нулевой вариант. Мы расстались с этим человеком не лучшим образом, верно? Он затаил на нас обиду, а еще он опасен, о чем нам обоим прекрасно известно». Кто знает, что ему придет в голову во время беседы. И случится ли она вообще? Может, он сюда пришел далеко не за тем, чтобы нам помогать. Разумеется, у меня нет ни малейшего желания в своем собственном доме устраивать стрельбу и проливать чью-то кровь. Это чревато серьезными проблемами и серьезнейшими же последующими тратами. Я вообще сторонник мирного сосуществования всех со всеми. И в данном случае буду только рад решить вопрос добром, особенно учитывая наши обстоятельства. Но раз так сегодня сложились обстоятельства, раз встреча незапланированно проходит на нашей территории, то обязан предусмотреть все возможные варианты развития событий, даже такой. «Отчасти верная точка зрения», — поддержал я его. «В том смысле, что я пришел сюда совсем не за тем, чтобы вам помогать». Нет, убивать тоже не собираюсь. Не следует меня демонизировать. Просто хотел сказать, хватит ходить за мной по пятам. Я этого не люблю. Да и никому, наверное, такое не понравится. Верно? Моя сестра больна. Ряжская опустила крепко белизны сжатые кулачки на стол. Проблемы с кровью. Врачи сказали, что шансов нет. И наши, и не наши. И что самое страшное, то же самое подтвердил Вагнер. «Все. Саша, она умирает. Ей осталось всего ничего. Последний год я пыталась тебя отыскать, нанимала частных детективов, делала все, что можно, но ты как в воду канул. И вот, когда я уже смирилась с тем, что скоро останусь на свете совсем одна, ты вдруг появляешься в Москве». Когда я про это узнала, сразу же хотела ехать к тебе, но Павел отговорил. И правильно сделал, отправив в рот стебелек спаржи, добавил Ряжский. Ты и сейчас не слишком приветлив, а в день приезда и вовсе всех собак на Ольгу спустил бы. По себе знаю, как подобные визиты после дороги раздражают. Резонно, признал я, что до сестры сожалею, но это жизнь, все мы смертны. «Ты можешь ее вылечить!» — уставилась на меня женщина. «Ты можешь! Я это знаю. И кого бы ты сейчас из себя не изображал, я знаю, ты все тот же хороший парень, Саша Смолин. Ни злой, ни безжалостный. Нет в тебе этого. В нас с Пашей есть. В приятельнице твоей хоть отбавляй, а в тебе нет». «В какой приятельнице?» — опешил я, от чего то подумав о Жозефине. Вот только с какого бока она тут может прилепиться? — В той, что мужа моего два года назад спасла, — пояснила Ряжская, и, словно жеванной на свай, выплюнула имя. — Виктория. Дрянь такая. — Наверняка ведь могла что-то сделать. Я уверена в этом. Но уперлась, как скала. Нет, и все тут. — И ведь не переиначишь. — А как? — Уж и на начальника ее сверху давили, и припугнуть пытались, только толку ноль. Знаешь, я в какой-то момент на нее так разозлилась, что чуть... Неважно. Как раз важно, заметил я. И вам очень повезло, что с Викторией ничего непоправимого не случилось. Только эти соображения и остановили, не стало скрывать ряжское. Считай, именно ты ей жизнь спас. Не хотела, чтобы ты, когда наконец найдешься, на меня из-за этой стервы злился. «Думаю, на этой ноте можно закончить вечер воспоминаний и начать беседу о текущем моменте», — предложил Ряжский. «Что до меня я изрядно устал от сложившейся ситуации и буду рад ее разрешению. Хоть какому-то». Ольга совсем издергалась за последний год, что вредит всему сразу. и ее здоровью, и нашему бизнесу. Как бы это банально ни звучало, я готов щедро заплатить за то, чтобы все стало лучше. Чтобы все стало как раньше. Белла будет рисовать свои ужасные картины, которые восхищают лишь ее любовников и владельцев выставок, спонсируемых нашей компанией. «Ольга опять начнет решать сотни небольших, но очень важных внутренних вопросов, называемых текучкой. А я, наконец-то, вернусь к своему прежнему образу жизни и займусь тем, что станешь трахать молодых секретарш», — поморщилась Ряжская. «Павел, с ним такой подход не сработает». «Ну, почему же?» — я снова уселся на стул. «Щедро заплатить?» — хорошая фраза. «Мне она нравится». А «Вот только щедро. Это сколько? Много?» Ряжский было хотел что-то сказать, даже рот открыл, но после его захлопнул, не издав ни звука. «Вот», — рассмеялся я, — «все говорят «много», только одно у каждого разное. У каждого свое. Ваше «много» и мое наверняка не совпадают, и вы сейчас это поняли. Сверхмеры отдавать не хочется. Назовешь «мало». Я, не равен час, снова взбрыкну, потому как характер у меня говно редкое. Так ведь? Так, подтвердил Ряжский. Потому назови цифру, и мы вместе решим, много это или мало. Деньги, деньги, деньги. Я изобразил пальцами в воздухе некую фигуру. Деньги — это хорошо. Жаль только, они не столь всемогущи, как про них судят люди с начала времен. «Поэтому не стоит все ими родимыми мерить». «Не деньги, значит, не деньги», — влезла в беседу Ряжская. «Скажи, что тебе нужно?» «Беда в том, что сам не знаю», — задумчиво произнес я. «Мало ли, что мне может завтра понадобиться. Может, частный самолет для поездки куда-нибудь в Норвегию. Есть одна дорогая мне особа, которая смерть как хочет побывать в Осло. Может, сто жестяных почтовых ящиков». Или, к примеру, сбор исчерпывающей информации о десятке другом разных людей. Жанна скорчила забавную рожицу, а после сложила из пальцев сердечко и приложила его к груди. — Интересная у тебя жизнь, — отпив зеленой жижи из высокого стакана, заметил Ряжский. — В чем-то даже позавидовать могу. Хотя, убей, не пойму, на кой тебе сто жестяных ящиков? «Так и я не знаю. Может, и не на кой?» «Да или нет?» — Ряжская была бледна. На виске у нее пульсировала синяя жилка. «Завтра наведаемся к вашей сестре», — мягко произнес я. «Она где, у Вагнеров лежит? Туда положили?» «Да», — выдохнула женщина. «Машину к дому пришлите часам к десяти», — попросил я. «И надеюсь, вы мне сами компанию составите?» «Не стану врать, я немного по вам соскучился». «Александр, вы так и не назвали цену?» произнес Ряжский, снова переходя на «вы». «Хотя бы в первом приближении. Люблю, знаете ли, определенность». «Мои услуги обойдутся вам недешево. Но последнее не заберу, не переживайте. Да и вообще, может, оплату брать уже и не за что». Я не волшебник и не чародей, мертвых не воскрешаю. И тех живых, которые уже пересекли черту невозврата, тоже. Понятно, излагаю?» «Предельно», — подтвердил бизнесмен. «Ольга, не забудь, завтра вечером у нас юбилей Ант Мы должны быть там, оба». «Будете», — ответил я Заряжскую. «Думаю, мы с Ольгой Михайловной управимся с нашими делами довольно быстро». И даже несмотря на то, что давно не виделись. Вот на кой я его сейчас-то злю этими двусмысленностями? Поигрался и будет. А я все бью-бью по этой болевой точке. Множественные удары по мужскому самолюбию добром не кончаются. Вот разозлю его капитально, он даст команду найти хорошего стрелка, а с ними в России-матушке всегда дело обстояло неплохо. «И тот мне пулю в голову всадит как-нибудь поутру. И все? Привет родителям?» «Хотелось бы верить», — буркнул Ряжский. «Так и будет. А теперь прошу прощения, пойду, пожалуй. Вы не единственные старые друзья, которых мне сегодня надо навестить. Да, вы не против, если я воспользуюсь вашей машиной?» «Разумеется», — Ряжская встала из-за стола и подошла ко мне. «Саша, я обещаю, на этот раз никаких фокусов не будет. Просто помоги мне, и я навсегда исчезну из твоей жизни». «Это вряд ли», — покачал головой я. «Вы исчезнете ровно до следующего раза. Кроме сестры есть вы сами, муж и еще какая-то родня, деловой партнер, что ближе брата и готовый за свою жизнь отдать вам часть бизнеса. Список длинный». И всякий раз вы будете приходить ко мне, обещая, что он-то точно последний. Мы с вами уже это проходили, не так ли?» «И как же быть?» — заглянула мне в глаза Ряжская. «Поглядим, потянете ли вы в этот раз мою цену?» — усмехнулся я. «А вот тогда ясность и появится. Очень может статься так, что овчинка не будет стоить выделки».